«Может быть, они тебе пока не говорили», — заметил полковник, — «потому что ты еще слишком молод». И чтоб прекратить всякие дальнейшие возражения, добавил. «В Аудее стояло 80 тысяч настоящих римских солдат. Они видели все это своими собственными римскими глазами. Кроме того, ведь ясно, кто исповедует истинную религию, побеждает». «Может быть, вы победили?» «Ну, так значит, у вас не религия, а суеверие. Понятно?» К сожалению, Симон сразу не мог придумать удачного ответа. «Вы великолепный офицер, полковник Лукреон, возразил он. «Но все-таки иудаизм — замечательная штука». Этот разговор испортил Симону всю радость, доставленную ему орудием. Аргументы полковника уязвили его гордость. И если человек так хорошо разбирается в орудиях, то должна же быть какая-то правда и в его доводах. Он хотел было спросить своего отца. Интерес, проявленный Иосифом к Большой Деборе, ободрил его. Два-три раза собирался он поделиться с отцом своими гнетущими сомнениями, но не мог преодолеть робости перед этим важным, серьезным господином. Он чувствовал, каким замкнутым остается Иосиф, несмотря на всю свою приветливость. Если бы Иосиф больше раскрывал перед ним умы и сердце, мальчик, наверное, решился бы заговорить с отцом. Он был настолько поглощен своими мыслями, что даже посторонний заметил бы, «Как его гнетет тайная забота!» Но Иосиф был захвачен борьбой за своего сына Павла. Он ничего не заметил, он оставил своего сына Симона наедине с его тревогами. Тот обратился, наконец, к Алексию. Рассказал ему, в чем полковник обвиняет евреев, и просил под честным словом сказать Есть ли в этих обвинениях относительно осла и убийства греческих мальчиков хоть какая-нибудь правда? Алексей в глубине души сердился на Иосифа, что тот так забросил сына. В мягких, спокойных словах он объяснил Симону, что это глупая и убогая клевета. Божества других народов легко постижимы. Это божества определенной группы и каждому зримы, также и глупцам. Их можно одаривать, когда они помогают, бронить и бить, когда они отказывают в помощи. Но Бог ягвы незрим и понятен только тем, кто хоть немного напрягает свою мысль. Это не такой Бог, которого просто наследуешь от Отца, это Бог всего мира но понятен лишь тем, кто дает себе труд понять его. Поэтому лентяи и глупцы охотно оскорбляют его почитателей. Но и среди римлян и греков многие уже признали его. Это Бог для людей, взгляд которых проникает в будущее, и скоро наступят времена, когда все познают его, и тогда не будет различий между римлянами, греками, египтянами или евреями. И теперь уже совершенно ни к чему делать подобные различия. И настанет время, когда будут считать глупцами тех, кто утверждает, будто один человек лучше или хуже другого, потому что он принадлежит к тому или иному народу». Симон это обдумал, понял и решил, что, собственно, все это мог бы сообразить и Лукрион. Такой умный человек и к тому же артиллерист в сущности обязан трижды высморкаться, прежде чем поверить в подобные вздор евреев, евреях, да еще распространять его. Он решил наказать полковника за его наглое и ленивое легковерие. Среди сокровищ, привезенных им из Иудеи, был корень, обладающий особым свойством. Этот корень он растер в порошок, А порошок потихоньку всыпал своему товарищу Константину непосредственно перед уходом домой в завернутый рукав его верхней одежды. Он знал, что Константин, придя домой, немедленно переоденется, а его платье будет вывернуто, проветрено и тщательно убрано.